Прогресс за счет гармонии Проселочная дорога взбирается вверх, огибая выступы лесистых гор. Как непривычно ощущать величие и покой нетронутой природы, вглядываться в пестреющие маками луга, в лесистые взгория, что все еще лиловее уходит вдаль к снежной цели. Как странно шагать одному и слышать одно лишь птичье пение. От единственного попутчика, крохотного мальчугана с огромным скрипучим ранцем, удается узнать, что автобус ходит здесь лишь дважды в день, ранним утром и поздним вечером, отчего и приходится возвращаться из школы пешком. Действительно, проехал почтальон на своем красном мотоцикле и больше никого. Шагаешь по безлюдному проселку и не перестаешь удивляться. Неужели это Япония? Та самая страна, где города и селения срослись воедино, где борозды полей и огородные грядки упираются в заводские корпуса, где о тесноте напоминают даже сиденье в автобусе или кресло в кинотеатре, даже окна и двери, которые не отворяются, а раздвигаются. Мало кому из приезжих раскрывает Япония свое другое лицо. Существует представление, что необжитые просторы остались лишь на Хоккайдо. Хмурый берег Охотского моря. Будто кости на поле брани белеют выброшенные волнами коряги плавника. Уходят к горизонту пологие взгория, над которыми тяжело громоздятся облака. На бескрайних пустошах желтеют одуванчики и лениво пасутся коровы. Овраги, поросшие лопухом, березовые рощицы, стога сена, молочные бидоны на дощатых помостах. Редко разбросанные усадьбы с силосными башнями и длинными крытыми поленицами. Таков Хоккайдо, самый северный из четырех главных японских островов. Но японская целина не только там. Чтобы увидеть ее, достаточно лишь отклониться от цепочки человеческих муравейников, образующих так называемый Тихоокеанский промышленный пояс. Стоит свернуть в сторону от этого продымленного скопления машин и людей, как глазам откроются лесистые горы, реки с пенящимися водопадами, альпийские луга, тихие вулканические озера, дремлющие среди вековых елей. Такова северо-восточная и центральная часть Хонсю, таков юг Сикоку и юг Кюсю. Площадь Японии не так уж мала. Это полторы Англии. Однако японская земля на 5 шестых состоит из почти непригодных для освоения горных склонов. Плотность населения в Японии, 300 с лишним человек на квадратный километр, меньше, чем в Бельгии или Голландии. Теснота здесь бросается в глаза прежде всего потому, что половина населения страны сгрудилась на полутора процентах ее территории. Казалось бы, индустриальное развитие послевоенных десятилетий должно было привести к более равномерному размещению производительных сил, к освоению необжитых мест. Однако происходит обратное. Там, где людей много, население растет быстрее всего. Там, где их мало, оно уменьшается. Казалось бы, человек, ставший теперь куда более сильным в своем противоборстве с природой, человек, которому нынче по плечу срывать целые горы и отвоевывать у моря полосы суши, способен далеко превзойти своих предков в освоении родной земли. Однако, хотя в стране имеется лишь 6 миллионов гектаров пашни, японское крестьянство почти не осваивает новых земель. В феодальные времена земледельцы были вторым сословием. По своему положению в обществе они уступали лишь самураям. Ниже стояли ремесленники, а на последней ступени торговцы и ростовщики. Сам император поныне почитается первым из земледельцев и каждый год засевает крохотные поле возле своего дворца, чтобы осенью возблагодарить небо собственноручно выращенным зерном. В условиях послевоенного экономического бума второе сословие оказалось под угрозой. Из-за индустриализации и роста городов сельские районы обезлюдели, земледелие стало занятием дедушек и бабушек. Потребление риса сократилось вдвое. Зато японцы стали есть гораздо больше мяса и молока. А поскольку выращивать корма для скота и птицы в Японии негде, приходится импортировать кормовую кукурузу и сою. После капитуляции страна восходящего солнца лишилась колоний, Кореи и Тайваня, которые были рисовыми житницами империи. Поэтому по настоянию оккупационных властей правительство принялось убеждать японцев есть американскую пшеницу, начиная с бесплатных булочек в школьных завтраках. В результате хлеб и макаронные изделия вклинились в традиционный рацион. Хотя сельское население за последние 30 лет сократилось с 13 до 3 миллионов человек, страна восходящего солнца по-прежнему полностью обеспечивает себя отечественным рисом. Его ежегодные сборы стабилизировались на уровне 10 миллионов тонн. Но в дополнение к этому возит около 5 миллионов тонн пшеницы, а также 20 миллионов тонн кукурузы и сои. По урожайности риса 63 центнера с гектара, Япония занимает третье место в мире после Испании и Южной Кореи. Однако себестоимость здешнего риса очень высока. Большинство японских земледельцев имеют на дело примерно в полтора гектара и лишь на равнинах северного острова Хоккайдо в десять раз больше. Поэтому конкурировать с крупным, поставленным на индустриальную основу зерновым производством американских или канадских фермеров, они не могут. Чтобы защитить отечественных рисоводов, правительство контрактует весь урожай по рентабельной для крестьян цене и продает его потребителям даже несколько дешевле. Зарубежные экономисты не раз советовали Японии учесть ограниченность ее посевных площадей и перейти от риса к более доходным культурам. Скажем, по примеру Израиля выращивать под пленкой клубнику или дыни, а нужной стране зерно приобретать на мировом рынке. Однако в данном вопросе Токио руководствуется не коммерческой выгодой, а прежде всего соображениями продовольственной безопасности. А тут за последние три десятилетия произошли изменения, которые не могут не настораживать страну, расположенную на изолированных островах, где рискованно полностью полагаться на импорт продовольствия. Если 30 лет назад самообеспеченность Японии продовольствием составляла 73%, в том числе зерном 62%, то ныне эти цифры снизились, соответственно, до 41 и 28%. Неограниченный импорт более дешевого продовольствия из-за рубежа мог бы разорить отечественных землевладельцев. Однако в правительстве своевременно рассудили, что прекращать и возобновлять производство нельзя, словно поворотом крана. Если со сцены уйдет последнее поколение рисоводов, вернуться к самообеспеченности зерном при чрезвычайных обстоятельствах страна уже не сможет. Поэтому правительство продолжает защищать землевладельцев, дабы решать ключевую задачу сельского хозяйства. В достатке снабжать японцев главной продовольственной культурой. рисом. Превратившись во вторую индустриальную державу мира, Япония уже не может следовать девизу предков «земледелие – основа государства». Сельское хозяйство дает ныне менее 2% волового внутреннего продукта. Однако в абсолютных цифрах это свыше 80 миллиардов долларов, что отнюдь немало для сектора экономики, где занято всего 5% рабочей силы. О полной самообеспеченности рисом уже говорилось. Кроме того, 3 миллиона крестьян на 80% снабжают страну овощами, наполовину фруктами и мясом, а местные рыбаки дают почти две трети потребляемых морепродуктов. Итак, второе сословие сумело выжить, несмотря на индустриализацию и урбанизацию, по-прежнему оставаясь кормильцем жителей страны восходящего солнца. Глубинная часть префектур Киото, Окаяма, Хиросима. Живописный край лесистых гор и возделанных долин. Сама природа, сам образ жизни олицетворяли тут исконную Японию. После страдной поры на племных рисовых полях мужчины уходили в горы выжигать уголь, женщины выращивали тут тутовый шелкопряд. Эта часть страны, обращенная к Японскому морю, называется Сан-Ин, в тени от гор. Сейчас такое название трактуется уже отнюдь не как поэтическая метафора, а как образ края, оказавшегося в тени экономической, в тени социальной. Здесь обезлюдили, словно вымерли целые волости. Ездишь проселочными дорогами и дивишься, до чего красиво стоят эти покинутые села. Добротные, просторные дома под островерхими камышовыми крышами хранят подлинные черты национального зодчества. Усадьбы кажутся обитаемыми. Мандариновые деревья усыпаны оранжевыми плодами. На огородных грядках что-то зеленеет. Зайдешь в дом, по стенам аккуратно развешан инвентарь, на полках старинный домашний утварь, возле очага запасен хворост. Все оставлено, словно хозяевам пришлось спасаться бегством. Когда ходишь по безмолвному поселку призраков среди покинутых крестьянских усадеб, Когда видишь поросшие сорняками, занесенные песком, рисовые поля, трудно совместить это с укоренившимся представлением о Японии как о перенаселенной стране, где вроде бы ни один клочок земли не пропадает зря. Но обезлюдевшие сельские районы — такая же горькая реальность современной Японии, как скученность половины населения страны на полутора процентах ее территории. Неправы те, кто утверждает, будто японии живописно лишь там, где природа ее осталась нетронутой. Разве не волнуют душу созданные поколениями ступенчатые террасы рисовых полей, шелковый блеск воды между шеренгами молодых стебельков, или чайные плантации, где слившиеся кроны аккуратно подстриженных кустов спускаются по склонам, словно гигантские змеи? Или, похожие на шеренги солдат, мандариновые рощи, где возделаны и засажены даже междурядья. Ухоженность, отношение к полю как грядке или клумбе — характерная черта Японии, один из элементов ее живописности. А разве не красит пейзаж бетонная лента автострады между Нагое и Кобе или гордый изгиб моста, перекинувшегося через озеро Бива? Человеческий труд способен приумножать красоту природы пропорционально разумности его приложения. Но именно там, где облик Японии в наибольшей степени изменился, бросается в глаза надругательство над красотой, особенно вопиющее, потому что ее так умеют ценить. Современная Япония является собой как бы двоякий пример для человечества, и положительный, и отрицательный. С одной стороны, своим жизненным укладом японцы опровергают домыслы о том, будто научно-технический прогресс отдаляет человека от природы, от умений ценить ее красоту. Но с другой стороны, облик японских островов, тревожнее других уголков земли, предостерегает в наш век против последствий неразумного отношения человека к окружающей среде. Автострада, ведущая из Токио в Осаку, огибает территорию бывшей всемирной выставки Экспо-70. Она проходила под девизом «Прогресс и гармония для человечества». Нельзя не задуматься над этими словами применительно к самой Японии. Вырваться в число ведущих индустриальных держав — это бесспорно прогресс. Однако поставить рядом слово «гармония» можно лишь со знаком «минус». Это прогресс за счет гармонии. Америку когда-то называли «богатырем с маленькой головой», имея в виду, что духовное развитие США не поспевало за стремительным экономическим ростом. Японию точнее было бы сравнить с человеком, который чрезмерно увлекся наращиванием мускулов в ущерб сердцу, кровеносным сосудам, печени и почкам. Японские предприниматели родили о расширении производственных мощностей, гипнотизировали себя цифрами роста волового внутреннего продукта. Но чем гуще становился лес заводских труб, тем болезненнее сказывалось отставание социальных тылов, давало себе знать нездоровые концентрации индустрии и населения. Японские дельцы, куда щедрее, чем их западные соперники, вкладывали средства в обновление техники и технологии. Зато они были слишком скупы в затратах на все то, что обслуживает производство и самого труженика. Рывок индустрии к переднему краю научно-технического прогресса был совершён за счет отставания транспортной сети, коммунального хозяйства, жилищного строительства. Уже говорилось, что на социальные нужды в японском бюджете выделяется в 2-3 раза меньше средств, чем в других развитых странах. С территории Экспо-70, именовавшийся городом будущего, почти соседствует поселок Амагасаки. Здесь воочию видишь отрицательные последствия происшедших перекосов. Амагасаки — это чудовищная теснота. Именно здесь, в Тихоокеанском промышленном поясе, на пяти тысячах квадратных километров вынуждены жить и трудиться 50 миллионов человек. Это место, где земля оседает, потому что для промышленных нужд из почвы выкачано слишком много грунтовых вод. Наконец, это воздух, отравленный дымами тысяч труб, родивший новую болезнь — астму амагасаки. К числу стихийных бедствий, издавна угрожавших Японии, добавилось и еще одно. Новоиспеченный слово «кагай» — его употребляют вместо громоздкого термина «загрязнение природной среды промышленными отходами», стало в 80-х, 90-х годах таким же ходовым, как в 50-х, 70-х годах было слово ВВП. Последствия нездоровой концентрации промышленности, бесконтрольного роста городов стали в наш век общемировым явлением. Но чтобы представить себе, насколько страдает от этого Япония, недостаточно лишь сопоставить с ведущими индустриальными странами объем ее волового внутреннего продукта как основного показателя экономической активности. Чтобы понять остроту проблемы Когая для японцев, считает шведский экономист Хакан Хедберг, нужно посмотреть, сколько ВВП приходится на каждый квадратный километр за вычетом непригодных к освоению горных склонов и возделанных полей. По расчетам хетберга такое пространство для работы и жизни составляет в Японии 46 тысяч квадратных километров. Это почти столько же, сколько в Англии, и в 40 раз меньше, чем в Соединенных Штатах. К 80-м годам наращивание производственных мощностей дошло до критического рубежа, когда обозначилась нехватка земли, воды и даже воздуха. Количество производственных отходов достигло нынче 450 миллионов тонн в год, до бытового мусора еще 50 миллионов тонн. К 2008 году в Японии попросту не останется места для их захоронения. Метод сжигания тоже себя исчерпал, ибо по выбросам диоксина Япония вышла на первое место в мире. Такие выражения, как охрана окружающей среды, качество жизни – перестали быть уделом узкого круга специалистов. Даже газеты и телекомпании, которые пели хвалебные гимны божеству по имени ВВП, принялись придавать анафеме побочные детище этого божества — Когай. Стало очевидным, что Япония в основном исчерпала те преимущества, на которые она опиралась в течение первых послевоенных десятилетий. Дешевая и образованная рабочая сила, дешевое привозное сырье и топливо, доступная по сходной цене зарубежная технология, ставка на новые виды продукции для прорыва на мировые рынки. Обострение социальных проблем, которыми в угоду росту производства слишком долго пренебрегали, рост минимальной зарплаты до самого высокого в мире уровня и трудности с омолаживанием рабочей силы, вздорожанием нефти, руды – Все это тормозит развитие экономики и внешней торговли Японии. Все это ставит нелегкий вопрос, как поведет себя велосипедная экономика на иных, сниженных скоростях. И вот как раз на этом драматическом рубеже, когда разительно выявились перекосы однобокого развития, Япония с небывалой силой ощутила внешнюю уязвимость своей экономики. Зависимость от привозных ресурсов и прежде являла собой слабое место страны восходящего солнца. Но никогда еще уязвимость эта не напоминала себе столь тревожно. Можно ли надеяться на стабильность поставок сырья и прежде всего нефти, поступающей из такого взрывоопасного района, как Ближний Восток? В начале сороковых годов, когда 80% необходимой Японии нефти шло из Соединенных Штатов, Токио ответил на американское нефтяное эмбарго ударом по Пёрл-Харбору. Но даже обладая военно-морским флотом, который считался одним из самых сильных в мире, страна восходящего солнца оказалась не в состоянии обеспечить поставку 3 миллионов тонн нефти в год. Где уж тут уповать на военную силу теперь, когда японская экономика поглощает почти по миллиону тонн нефти в день? К чему приведет растущее сопротивление японской внешнеторговой экспансии со стороны развитых стран? Не окажутся ли рынки Северной Америки и Западной Европы закрыты протекционистскими мерами из-за хронического перекоса торгового баланса в сторону Японии, которая неизменно ввозит в эти страны больше товаров, чем вывозит оттуда? Наконец, как защитить завоеванные позиции от четырех азиатских драконов? ведь Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур используют сочетание новой, закупленной за рубежом технологии с дешевой рабочей силой, то есть те самые преимущества, на которые в 50-х, 70-х годах опиралась Япония. Словом, как внутренние, так и внешние факторы поставили правящие круги Токио перед необходимостью пересмотреть экономическую стратегию послевоенных десятилетий. В 50-х годах японский производственный потенциал, основой которого с довоенных лет служила легкая промышленность, был переориентирован на тяжелую и химическую индустрию. Это соответствовало росту мирового спроса на сталь, суда, продукты нефтехимии. Ныне взят курс на преимущественное развитие наукоемких производств при сдерживании энергоемких и материалоемких отраслей, особенно тех, которые наиболее пострадали от вздорожания нефти, а также от возросшей конкуренции со стороны четырех драконов. В ходе такой перестройки предстоит постепенно свернуть, то есть принести в жертву даже многие отрасли, которые прославили послевоенную Японию, например, металлургию, судостроение, бытовую электротехнику. Новая экономическая стратегия предусматривает также перенос производственных мощностей за пределы Японии. Курс, попросту говоря, взят на то, чтобы экспортировать Когай в другие страны. Построены, например, танкеры, которые служат плавучими нефтеперегонными заводами. Они делают свое дело на долгом пути от Персидского залива, оставляя дым и копоть на океанских просторах, вместо того, чтобы окуривать японское небо. Другой, более распространенный путь — строить заводы за рубежом. Ведущие японские концерны выпускают более половины продукции за пределами страны. Это позволяет более надежно обеспечить потребности в сырье, использовать дешевизну рабочей силы, а нередко и обходить таможенные барьеры. Если, скажем, телевизор фирмы Sony сошел с конвейера в Ирландии, его можно беспошлино продавать в странах общего рынка. По размерам зарубежных капиталовложений Япония вышла на одно из первых мест в мире. Выше говорилось, что из-за отсутствия собственных природных ресурсов японии вынуждена быть гигантским перерабатывающим заводом и одновременно экспортно-импортной фирмой. Теперь ставка делается на то, чтобы Япония все больше становилась конструкторским бюро и главным сборочным цехом, куда поступали бы полуфабрикаты и детали из цехов-филиалов, расположенных в других государствах. Нетрудно видеть, что монополии хотели бы распространить выгодное им сочетание утесов и песчинок за пределы японских рубежей. «Промышленная слава послевоенной Японии родилась в области электрификации быта», говорил мне президент фирмы Ниппон Дэн господин кабаяси Но это направление уже себя исчерпало. Не только потому, что отечественный рынок в основном насыщен бытовой электротехникой. Дело прежде всего в том, что новинки, благодаря которым Япония совершила успешный прорыв на мировые рынки в 50-х-70-х годах, перестали быть ее монополией. Гонконгу потребовалось 10-15 лет, чтобы освоить выпуск портативных транзисторных приемников, и примерно такой же срок, чтобы начать производство цветных телевизоров. Будущей Японии наука емки производства Сочетание компьютеров с телекоммуникационным оборудованием открывает новые возможности для накопления и распространения информации для передачи на расстоянии как текстов, так и изображений. Это позволяет сделать реальностью электронную почту, электронную газету, электронную справочную библиотеку. Словом, если прежде мы экспортировали овеществленный труд, то впредь основой японского экспорта должен стать овеществленный разум. Если бы в Париже построили виадук над папертью собора парижской богоматери, в Версале маленькую Эйфелеву башню, чтобы смотреть на дворец сверху? Если бы металлургические предприятия компании «Юзинор» избрали лазурный берег местом строительства своих доменных печей? Если бы за римским колизеем появился завод и на финском Акрополе «Лунапарк» Мы имели бы нечто сходное с тем ущербом, который наносит Японии неистовая модернизация. Японский капитализм, порой жестокий с людьми, еще меньше церемонится с природой, он слишком спешит. Законы, дающие ему всякого рода права, налагают на него мало обязанностей в отношении общества. Робер Гиен, Франция. Столетие Японии. 1967 год. За последние десятилетия в жизни японского потребителя произошли радикальные перемены. Современная бытовая электротехника в обычной японской семье стала нормой, а не исключением. Это явилось результатом неуклонного роста японской экономики. Тем не менее, если заглянуть глубже, можно обнаружить множество разительных признаков отсталости, сосуществующих с новейшими бытовыми приборами. Такая бедность среди обилия особенно бросается в глаза в области жилищных условий и коммунальных услуг. Большинство японцев все еще живут в тесных комнатках, в домах, далеко не отвечающих современным стандартам. Улицы узкие, часто без твердого покрытия, обычно без тротуаров. Система канализации и уборки мусора невероятно отстала. Служащие проводят долгие часы в переполненных поездах. Хотя Япония стала одной из ведущих индустриальных держав мира, качество жизни обычного гражданина остается поразительно плохим. Произошло вот что. Слишком много энергии пошло на выпуск товаров частными производителями и слишком мало на строительство хорошей социальной инфраструктуры. Точнее говоря, японская экономика могла расти столь быстро, потому что при этом сознательно игнорировался вопрос о социальных тылах, дабы сосредоточить все ресурсы страны на расширении индустрии. Роберт Адзаки, Япония. Япония. Психологический портрет. 1978 год.